Миссис Вулф. Ванесса с детьми уехала обратно в Чарлстон. загадочно веселая Нелли, неужели это следствие ее вынужденной поездки в Лондон? Неужели она так смакует эту выпиющую несправедливость? Напевая, готовит внизу ужин. Леонард пишет в своем кабинете. Дрозд лежит на травяном ложе, усланном розами. Вирджиния стоит у окна в гостиной глядя на сгущающиеся сумерки. Обычный закат обычного дня. На неосвещенном столе в ее комнате страницы нового романа, с которым у нее связано столько надежд, и который, как она опасается, она практически в этом уверена, получится слабым и схематичным, лишенным живого чувства, пустым. Прошло всего несколько часов, а от блаженства, которое она испытала, сидя на кухне с Ванессой, не осталось и следа, как будто его и не было. Сейчас она чувствует только одно — тошнотворный запах вареной говядины. И ей придется ее есть под бдительным надзором Леонардо. Скоро в доме начнут бить часы. Ее лицо все четче и четче проступает в оконном стекле. В чернильно-синем воздухе сияют бледно-лимонные фонари. Этого довольно пытается убедить она саму себя. Мирная жизнь, дом, где ее ждет ночное чтение, сон, потом работа. На деревьях дрожат желтые отцветы фонарей. Внезапно она с ужасом чувствует приближение головной боли. Нет, это только память о головной боли, но такая живая, что на какой-то миг неотличима от реального приступа. Она цепенеет. Она ждет, что будет дальше. Нет, все в порядке. Все в порядке. Стены не ходят ходуном, никто не бормочет из-под штукатурки. Она по-прежнему, она сама... В доме с мужем, слугами, коврами, диванными подушками и лампами. Она — это она, а не кто-то еще. Она выйдет пройтись. Уверенность, что она это сделает, фактически опережает решение. Она прогуляется, просто прогуляется. Полчасика, не больше. Вирджиния накидывает плащ, надевает шляпу, шарф. Стараясь не шуметь, идет к заднему выходу, осторожно прикрывает за собой дверь. Ей совсем не хочется объяснять, куда она идет и когда вернется. В саду на фоне живой изгороди темнеет травяной холмик с дроздом. Налетевший порыв восточного ветра заставляет Вирджинию поежиться. Ей кажется, что из дома, где горят лампы и варится говядина, она вышла в царство мертвой птицы. Она думает о покойниках остающихся лежать в могилах после того, как все те, кто их хоронил, прочитав молитвы и возложив венки, возвратились в деревню. После того, как колеса пропылили по утрамбованному тракту, после того, как люди поужинали и разобрали постели, после всего остается могильный холм и цветы, которые ерошит ветер. При всей своей жутковатости Эта кладбищенская картина не неприятна, она реальна, она просто глубоко реальна и в каком-то смысле выносимее и достойнее говядины из зажженных ламп Вирджиния спускается по ступенькам исходит в траву. Тельце Дрозда до сих пор на месте. Странно, что здешние собаки и кошки им не заинтересовались». Удивительное маленькое даже для птицы. И какое-то невероятно неодушевленное в темноте. Похоже на потерянную перчатку. Горстка смертного праха. Вирджиния стоит, не двигаясь. Теперь эта птица просто грязь от брусы. Она полностью утеряла свою дневную красоту. Так же, как Вирджиния, свое недавнее воодушевление чаепитием и детскими пальтишками, одень свое тепло. Утром Леонард возьмет лопату и выбросит и птицу, и розы, и траву на помойку. Насколько больше места занимают живые по сравнению с мертвыми, думает Виржиния. Жестикуляция, движение, дыхание создают иллюзию объема. Смерть выявляет наши подлинные размеры, и они удивительно скромны. Разве ее собственная мать не выглядела после смерти так, будто ее подменили, подсунув уменьшенную копию из пепельно-серой стали? Разве она сама не чувствовала лишь маленькую пустоту вместо ожидаемого бурного всплеска эмоций? Итак, вот этот мир, дом, небо, первая пробная звезда, и вот то, что является его противоположностью. Темный комочек в ореоле цветов. Всего лишь отбросы. Красота, благородство были обманом, выдуманным детьми и подхваченным взрослыми. Она поворачивается и уходит. Ей кажется в этот миг, что где-то есть все-таки место, никак не связанное ни с вареной говядиной, ни с венком из роз. Она проходит через садовые ворота и направляется к городу. Перейдя Принцесс-Стрит, она идет по Ватерлоу-Плейс. Куда? Навстречу ей попадается высокий толстяк с портфелем, потом две женщины, на вид служанки, вероятно, возвращающиеся к своим обязанностям после короткой дневной передышки. Белые ноги мелькают из-под легких пальто. Поблескивает дешевый браслет. Вирджиния поднимает воротник плаща, Хотя на улице не холодно. Просто ветер и сумерки. Она отправится в город, решает она. Хотя что там делать? В магазинах, наверное, уже подметают перед закрытием. Она замечает пару. Мужчину и женщину моложе ее. Они идут не торопясь, прижимаясь друг к другу. В мягком, бледно-лимонном свете фонарей. Она слышит, как мужчина произносит. «Сказал мне, бу-бу-бу-бу-бу». «Что это предприятие? Бу-бу-бу-бу-бу». действительно да. На обоих модные шляпы, горчичного цвета шарф с бахромой. Интересно, чей? Развивается за ними, как флаг. Поднимаясь на холм, они слегка наклоняются вперед, придерживая шляпы от ветра, целеустремленные и вместе с тем неторопливые, возвращающиеся домой, скорее всего, после поездки в Лондон». До Вирджинии доносятся его слова «И вот я хочу тебя спросить». Затем он понижает голос, так что ничего нельзя разобрать, а женщина ликующе вскрикивает «белая вспышка зубов». И мужчина хохочет, уверенно впечатывая в мостовую сначала одну, потом другую идеально начищенную туфлю. «Я совершенно одна», — думает Вирджиния, провожая взглядом удаляющуюся пару продолжающую взбираться на холм, в то время как сама она спускается вниз. Нет, конечно, в общепринятом смысле этого слова она не одна, но в тот миг, двигаясь против ветра к огням квадранта, она ощущает, что дьявол, а как еще это назвать, где-то рядом, и явись он сейчас, ее некому будет защитить. Дьявол — это головная боль. Дьявол — это голос в стене. Дьявол — это спинной плавник, рассекающий темные волны. Дьявол — это мимолетное щебечущее ничто, бывшее жизнью дрозда. Дьявол вытягивает из мира красоту, отбирает надежду, превращая мир в царство живых мертвецов, безрадостных, задыхающихся. Вирджиния чувствует, что в этом есть некое трагическое величие. Дьявол — все, что угодно, но только не мелкость, только не пустая сентиментальность. В нем прежде всего смертельная и невыносимая правда. Шагая сейчас, свободная от головной боли и голосов, она видит дьявола, но понимает, что нужно двигаться дальше, что поворачивать назад нельзя. Добравшись до квадранта, мясник и зеленщик уже свернули свои тенты, Она сворачивает к железнодорожному вокзалу. «Она съездит в Лондон», — решает она. «Просто съездит в Лондон, как Нелли по делу. Только делом в Вирджинии будет самопоездка. Полчаса на поезде до падингтона потом прогулка по улице, впадающей в другую улицу, которая, в свою очередь, переходит в следующую. Как хорошо, так окунаешься». Ей кажется, что если вокруг будет Лондон, Она сможет спастись, и все будет хорошо. Если прямо сейчас под этим мирным небом она хотя бы ненадолго нырнет в стремительную и пронзительную огромность Лондона с его незашторенными окнами — тут строгий женский профиль, там спинка резного стула, с его автомобилями и пешеходами в вечерних нарядах, с его запахами воска, духов и бензина, с его гудками и собачьим лаем, с его музыкой — В одном из белых домов с колоннами на широком проспекте играют на фортепиано с его непрекращающимся сверканием и галдящим кружением, с его Биг Беном, отбивающим часы, которые свинцовыми кругами расходятся по воздуху над спешащими на вечеринке прохожими, омнибусами и каменной королевой Викторией, восседающей перед дворцом на своих каскадах герани. И над торжественно тенистыми парками в обрамлении черных железных оград Вирджиния спускается по ступенькам к Кричманскому вокзалу, представляющему собой одновременно и отправной пункт, и станцию назначения. Под его сводчатым порталом с колоннами неизменно витает слабый запах гари. Это место всегда кажется немного заброшенным, несмотря на то, что там часто сейчас, например, Толпится уйма народу. Желтые деревянные скамьи также располагают к долгому сидению. Она смотрит на часы. Поезд только что отошел, следующий через двадцать пять минут. Она замирает в нерешительности. Почему-то ей казалось, глупость, что она либо сразу же сядет в отходящий поезд, либо подождет от силы минут пять-десять. Немножко постояв под часами, она делает несколько медленных шагов по платформе. Если она все-таки осуществит свой план и сядет в поезд, отправляющийся через сколько? Теперь уже 23 минуты, и погуляет по Лондону, а потом вернется в Ричмонд на последнем поезде, который прибывает в 10 минут 12-го. Леонард сойдет с ума от волнения. Если она ему сейчас позвонит, Недавно на вокзале установили телефонную будку. Он ужасно рассердится и потребует, чтобы она немедленно возвращалась домой. Из страха, хотя он никогда не скажет этого прямо, что усталость и перевозбуждение могут спровоцировать рецидив болезни. И непонятно, что делать. Потому что, с одной стороны, он абсолютно прав, с другой, чудовищно неправ. Да, казалось бы, ей полезнее сидеть в Ричмонде, поменьше говорить, поменьше писать, поменьше переживать, не совершать импульсивных поездок в Лондон. Но на самом деле, отказываясь от всего этого, она умирает. Тихо умирает на ложе из роз. Лучше оказаться один на один с плавником, режущим волны, чем прятаться, как будто война все еще не кончилась. Странно, но первое, что вспоминается после всего, что было – Это именно бесконечное совместное сидение в подвале, необходимость проводить часы в обществе Нелли и Лотти. Жизнь уходит. Ей уже за сорок. И экипаж, увозящий Ванессу и всю ее полнокровную жизнь с детьми и любовниками, всю ее веселую шумную семью, скрылся в ночи, оставив в воздухе отзвук тарелок и аккордеона. Нет, она не будет звонить со станции. Она позвонит из Лондона, когда ничего уже нельзя будет изменить. Она добровольно примет наказание. Вирджиния покупает билет у краснолицевого служащего в зарешеченном окошке. Идет и садится с очень прямой спиной на лавку. До отхода поезда еще восемнадцать минут. Она сидит, уставившись прямо перед собой. «Эх, если бы у нее было что-нибудь почитать!» и вдруг понимает, что больше не выдержит. Остается еще пятнадцать минут. Она встает и покидает здание вокзала. И если она пройдется один квартал по Кью-Роуд, туда и обратно, то вернется как раз вовремя. Она проходит мясную лавку, мимолетно отразившись в стекле среди золотых букв, под вывеской «Скелет ягненка с приставшим клочком сероватой шерсти на лодыжке» и вдруг замечает идущего навстречу Леонардо. У нее мелькает мысль развернуться и побежать на вокзал, дабы избежать катастрофы. Но она продолжает идти вперед. На Леонарде кожаные домашние туфли. Ясно, что он ужасно спешил. Жилетка и вилетовая куртка с открытым воротом, в которой он выглядит страшно худым и изможденным. Даже взятая им на себя роль надсмотрщика не может замаскировать то, что есть. Он кажется невероятно невзрачным и маленьким в своих домашних туфлях на кью уже далеко не юным. На мгновение она видит его так, как если бы они были незнакомы, и он был бы просто очередным прохожим на улице. Ей вдруг становится его очень жалко. Она выдавливает из себя ироническую улыбку. «Мистер Вулф», — говорит она, — Какая приятная неожиданность. «Ты не могла бы мне объяснить, что происходит?» спрашивает он. «Я вышла прогуляться. Что тут загадочного?» «Ты исчезла перед самым ужином, не сказав никому ни слова». «Мне не хотелось тебя беспокоить. Я знала, что ты работаешь». «Да, я работал». «Вот». «Ты не должна была так поступать. Мне это не нравится». «Леонард, ты как-то странно держишься». «Я?» Он бросает на нее злобный взгляд. «Я просто хочу понять, в чем дело. Я зашел в твою комнату, а тебя там нет. Я подумал, что-то случилось». Она представляет себе, как он ищет ее по всему дому, потом в саду, потом бежит мимо мертвого дрозда к воротам, спускается с холма. Он вызывает у нее чувство острого сострадания. Она знает, следовало бы признать, что его тревога была не напрасна что она действительно инсценировала что-то вроде побега, что ей на самом деле хотелось исчезнуть, пусть всего лишь на несколько часов. «Ничего не случилось», — говорит она. «Я гуляла, дышала свежим воздухом. Хороший вечер». «Я так испугался», — говорит он. «Сам не знаю, почему». Какое-то время они стоят в непривычном молчании, отражаясь, золотой вывеске мясной лавки. Нелли все приготовила. Если через пятнадцать минут нас не будет, она спалит дом от ярости. Вирджиния колеблется. А как же Лондон? Ей по-прежнему отчаянно хочется сесть в поезд. «Ты, наверное, проголодался?» — говорит она. «Да, немного. Надеюсь, ты тоже». «Да чего все-таки хрупкие мужчины?» «Думает она вдруг. Сколько в них живет всяких страхов!» Она вспоминает, как вентин бросился в ванную смывать с ладоней смерть дрозда. На какой-то миг кажется, что она стоит на невидимой черте. По одну сторону суровый тревожный Леонард, ряд закрытых магазинов, темная дорога на холм к хогарт где их ждет, не дождется Нелли, с ликованием, новый повод для обиды и раздражения. По другую сторону поезд, Лондон и все, что с ним связано. Свобода, и искусство, темный блеск, безумия. «Миссис Дэллоуэй», — думает она, — «это дом на холме, где должна вот-вот начаться вечеринка. Смерть — это город внизу, который миссис Дэллоуэй любит и которого боится. Куда ей хочется убежать?» изобрести так далеко, чтобы уже никогда оттуда не выбраться. — По-моему, — говорит Вирджиния, — нам пора перебираться в Лондон. Как ты считаешь? — Не уверен, — отвечает Леонард. — Я уже давно чувствую себя совершенно нормально. Не можем же мы вечно сидеть в пригороде. Давай обсудим это за ужином. — Хорошо. — Тебе правда так нужен Лондон? — спрашивает он. да отвечает она мне бы самой хотелось чтобы было иначе я могла бы спокойно наслаждаться тихой жизнью мне бы тоже хотелось ладно пошли говорит она билет лежит у нее в сумке она не скажет леонардо что планировала побег пусть на несколько часов с чувством что не ей а ему нужны заботы и комфорт Ему, а не ей, угрожает опасность. Вирджиния продевает свою руку в его и нежно сжимает его локоть. Они начинают подниматься на холм к Хогарт-хаус. Обычная немолодая супружеская пара, возвращающаяся домой.